Глава одиннадцатая «Пожалуйста, не оставляй мою девочку одну. Забаррикадируйтесь изнутри, никого не пускайте». «Элеонора, да что с тобой? Что значит никого не пускать? И охрану тоже?» «Да, я потом все объясню. Минут через десять приедет Игорь со свежими людьми. Дворкин обещал быть... Мартин тоже. Ничего не понимаю. Варечка, все потом, сейчас действуй. И столько страха, столько напряжения было в голосе женщины, что я нажала кнопку отбоя и заторопилась к двери палаты. Надо проверить, что там такое. Вроде тихо, все спят. Кстати, Мартин распорядился и насчет моей безопасности. Если честно, в первую очередь насчет моей. И на этаже постоянно находился кто-то из его личных секьюрити. Причем относились к своей задаче более ответственно, чем люди Климко. Во всяком случае, когда бы я ни вышла в коридор, невозмутимый тип в темном костюме непременно маячил поблизости. Они могли сидеть, ходить, болтать с медсестричками, Но видно было, что дверь моей палаты постоянно находится в секторе их обзора. Но для усиления мер безопасности напротив двери в мою палату установили еще и камеру видеонаблюдения. А вот интересно, как Павлу удалось проскользнуть мимо камеры? Или он и цифровой техники умеет отводить глаза? Вот именно это сейчас тебя интересует больше всего. Нашла время. Варя! Ох ты, а про главное действующее лицо марлезонского балета я и забыла. А оно, вернее, она. Очень даже действующая и неугомонная Вон уже сползла с кровати и шлепает ко мне. Варь, что происходит? Что тебе сказала мама? Ты так побледнела? Тише! Шикнула я, переходя на шепот. Я сама толком ничего не поняла. Но сюда мчится со всех сторон Москвы и Подмосковья эскадрон защитников. Защитников от кого? Понятия не имею. Моника, хватит болтать. Происходит какая-то ерунда. И мне надо хотя бы попытаться в ней разобраться. Но... Я осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор, и облегченно выдохнула. Охранник был на месте, и даже не спал. И медленно, какими-то судорожными рывками, направлялся сейчас в сторону моей палаты. Но облегчение испарилось вместе с выдохом. Я даже забыла вдохнуть, увидев лицо Секьюрити. Мертвое какое-то, безжизненное лицо манекена. И такие же мертвые и безжизненные глаза, устремленные сейчас прямо на меня, вернее, сквозь меня. Взгляд охранника не фокусировался. Но то, что он шел именно ко мне, в мою палату, сомнений почему-то не вызывало, хотя их сомнения... Очень хотелось позвать, вызвать, с радостью им поддаться. Ведь происходящее на самом деле – бред, правда. Ночной кошмар. Галлюцинация, в конце концов. Но галлюцинация пусть и медленно, но уверенно направлялась ко мне. Я захлопнула дверь палаты и лихорадочно зашарила по замку в поисках ключа которого не было и быть не могло. Палаты в клинике изнутри не запирались, что, в принципе, логично. Но сейчас, в данную минуту, катастрофично. «Так, варюха, без паники, давай порадуемся с тобой тому, что ручка в двери не круглая, а обычная, кочергой». И эту кочергу можно подпереть, не давая ей опуститься, но для начала, чтобы получить фору во времени и постараться за время этой форы придумать что-то еще. Я метнулась к только-только придремавшему стулу. Схватила его за спинку и немедленно получила по ноге от металлической ножки. — Вот ведь мстительная скотина! — Варя! Моника ошарашенным ягненком трусила за мной, жалобно хныкая. «Варь, ты что делаешь? Зачем тебе стул? Что ты там увидела? Ну, Варь! Ой, мамочки, что это?» А это наш доблестный секьюрити добрался до двери и попытался ее открыть. Но буквально за мгновение до этого я успела подпереть ручку стулом. Ручка дернулась раз, другой, третий, а потом замерла. Но я даже не успела додумать искрящееся дурным оптимизмом предположение о том, что свихнувшийся охранник оставит нас в покое. Потому что трудно думать и додумывать, когда дверь сотрясается от мощных ударов, словно с той стороны били бревном, а не рукой или ногой. Грохот гремел конкретный, что не могло не разбудить остальных пациентов. В общем шуме зазвучали нотки возмущенных голосов. Но звучали эти нотки как-то вяло и очень недолго. Судя по всему, ровно до тех пор, пока обладатель возмущенного крещенда не выглядывал в коридор. Варя, кто это это? Это он? «Это снова он? Он нашел меня?» «Ой, ой, а вот это плохо! Очень плохо! Очень-очень!» В широко распахнутых, переполненных ужасом глазах, вцепившейся в мою руку Моники, все ярче разгорался огонек безумия. Я обняла девушку, прижала ее к себе и успокаивающе погладила ее по и ежику волос. «Нет, нет, что ты! Это не он! Гизма в тюрьме!» «Он не выйдет оттуда никогда, слышишь меня? Никогда!» Хотелось бы мне самой в это верить, но безумие в глазах девушки все же нехотя отползло, оставив ужас в качестве своей пятой колонны. «Тогда кто это?» Что ему надо? Где охрана? Я видела, когда шла к тебе Громилу на стуле. Он, правда, странноватый был, пялился в одну точку и на меня не смотрел, я еще порадовалась. А это он и есть, тот самый Громила. Но зачем он? А влюблен в меня. Понимаю, версия идиотская, но другой под рукой и в сознании не нашлось. Но я взаимностью не отвечаю, и парень, похоже, напился с горя, вот и крушит теперь дверь. Но мама разве о нем говорила по телефону? Говорю уже версия была идиотской, рассчитанной на такую же идиотку, которой Моника никогда не была. Но ответить я не успела. Дверь прощально вскрикнула и слетела с петель. Хорошо, что мы с Моникой инстинктивно забились в самый дальний от входа угол. Едва влюбленный Секьюрити начал долбить дверь, иначе нас точно пришибло бы. Но ничего, не пришибло дверью, пришибет кулачищами влюбленного. Все такими же рывками, но весьма целеустремленно направлявшегося к нам. «Ну вот, видишь?» С максимально возможной жизнерадостностью прозаикалась я, загораживая собой Монику. — Это вовсе не гизма. Это тот самый охранник. Он пьяный. — Эй, ты, лось! Ну да, выкрик получился не совсем чтобы угрожающий. Вернее, совсем не угрожающий, а жалобный какой-то. — Чего тебе надо? Иди проспись. «Ты хоть представляешь, что с тобой сделает Мартин, если ты...» «Варя, что это?» «Что-что?» «Пистолет. Обычный такой, привычный по многочисленным сериалам ПМ. Вот только сейчас Дула смотрит не с экрана, а из реальности. Какой-то неправильной совсем реальности» потому что темная, такая маленькая, такая вроде безобидная дырочка располагалась точно напротив моего лба, и толстый палец лежал на спусковом крючке, и... и все. Взбесившийся секьюрити застыл. Больше всего он сейчас напоминал робота с перегоревшей программой. Его рука то медленно опускалась, то снова начинала подниматься а палец на крючке дрожал все сильнее. «Варя, что это?» Сипла выдавила Моника, схватившись руками за горло. «Мне трудно дышать. давит. Ладошки переместились на уши. «Почему так давит?» «Потерпи, моя хорошая!» «А я ведь про тебя забыла, Павел!» «Совсем забыла, что ты здесь!» Давай-ка мы с тобой лучше выйдем из палаты. Но как? Там же он! Он ничего нам не сделает. Откуда ты? Знаю, идем. И постарайся двигаться побыстрее. Я обхватила Монику за плечи и увлекла ее за собой, стремясь обойти застывшего охранника по максимально отдаленной траектории но максимальное отдаление в больничной палате не больше метра. И когда мы проходили мимо взбесившегося секьюрити, тот странно дернулся, лицо исказило гримаса боли, и пистолет гавкнул. Мою руку обожгло, а в следующую секунду дверь ванной распахнулась, оттуда вылетел Павел, и, налетев на громилу, свалил его с ног, выкрикнув, «Уходите, Варя, уводи ее быстрее!» Собственно, я и так не собиралась тут задерживаться. А вот Моника, похоже, собиралась. Она замерла, изумленно вглядываясь в сцепившихся мужчин. Но насладиться зрелищем я ей не позволила. За руку, как морковку из грядки, выдернув девушку из палаты и протащив еще метра два по коридору и дальше бы тащила, не видя никого и ничего перед собой, но уткнулась в чью-то грудь. Меня обхватили сильные руки, и голос Мартина успокаивающе произнес. «Все, Варенька, все, все кончилось!» А потом грохнул выстрел там, в палате.